Глава 5 Кира беспрестанно кружила по своей комнате. Когда она пыталась дозвониться Тине чуть раньше, та не ответила. «Возможно, ничего страшного. Но что, если что-то произошло, и ее сестра слишком больная не может добраться до телефона?» Кира обсуждала с Минчеросом его предложение отправить Горгона к квартире Тины, проверить, все ли в порядке. По словам Минчероса, вампир-блондин уже навестил ее офис, и внедрил в ум Франка уверенность, что Кира не смогла приехать на работу из-за гриппа. Кира сомневалась, что какой-то вампир в состоянии заставить её практичного босса ни с того ни сего дать ей неделю отпуска, но Менчарес оказался уверенным в способностях горгона. Её инстинкт не ощущал какую-либо угрозу от горгона, чего не было с Менчаресом, но, возможно, это была часть природной маскировки вампира. Ничего не помогало хищникам лучше, чем мнение о том, что их жертва была безобидна. Кира не собиралась рисковать, показывая свою сестру вампиру, даже если горгон был безобидным. Но что успокоило бы её, так то, что горгон сказал бы, что Тина в порядке. Она просто должна попытаться позвонить сестре позже. Менчерест не производит впечатления жёсткого типа, который позволит ей лишь один звонок, независимо, дозвонилась она Тине или нет. Для захватчика нежити, по сути, Минчерас был довольно любезен. Он сказал Кире, что она может чувствовать себя и передвигаться совершенно свободно по дому, бассейну и окружающему саду до тех пор, пока не пытается тайно звонить, отсылать электронную почту или пытаться снова бежать. Ее оковы с бархатной подкладкой. Как странно, у нее были более жесткие условия, когда она была замужем. Кира отмила мысль так быстро, как только та пришла ей в голову. Эта глава её жизни была закрыта, и всё, что она увидит в последующие десятилетие, просто укрепит в ней то, что она сделала единственное, что смогла. Выжила. Временами это было неблагородно или красиво. Это было необходимо. Её желудок заурчал, напомнив Кире, что на завтрак она съела только банан и вообще ничего не ела за день до этого. Менчарес сказал ей, что она может взять себе что нужно в холодильнике. На самом деле звучало извиняюще, когда он говорил, что она может приготовить себе еду. Бархатные кандалы впрямь. Кира вышла из спальни, направляясь в кухню. «Время увидеть, то ли», — Менчарес имел в виду, говоря, что она может свободно передвигаться по дому. Она спускалась вниз по лестнице, останавливаясь на площадке второго этажа. Ее спальня была на третьем этаже и хотя там были еще две двери, она больше на своем этаже никого не слышала. Если Минчерос был там, он был очень тихим, или его комната была на втором этаже. Помимо неё горгона и Минчероса в доме она больше никого не видела. Здесь были только они? Если да, то зачем Минчеросу нужно столь много места, если, как правило, здесь находились только он и горгон. Либо Менчерос был самой несентиментальной личностью, либо он не был здесь давно. В доме не было личных фотографий или памятных вещей, как могла видеть Кера, и эта холодная, совершенная модель дома говорила о привычной пустоте. Если это не был главный дом Менчероса, то почему сейчас он был здесь, и где он жил, когда не был здесь? Смех отвлек внимание Киры от таинственного похитителя. В нем отчетливо слышалась женская нотка, исправляя предположение Киры о том, что она, Менчерас и Гаргон были единственными в доме. Кира осторожно спустилась с последних ступенек лестницы, вслушиваясь в последовавший мужской смех. Странный приступ боли обрушился на неё. «Это был Менчерас?» то что за женщина смеялась с ним? Его подружка? Или, возможно, жена? Вампир не носил обручального кольца, но кто знал, означает ли это что-нибудь? Может быть, вампиры не обмениваются кольцами? Кира расправила плечи и пошла на звуки. Наконец, они привели ее туда, куда она и так направлялась. На кухню. Нет нужды оправдываться, чтобы войти туда. Урчание её желудка объяснило бы её присутствие. Но когда Кира увидела людей за обеденным столом, она не узнала никого из них. Разговор прекратился, когда вошла Кира, и они посмотрели на неё. Из-за еды перед ними Кира предположила, что двое мужчин и женщина были людьми. Свидетели их удерживали против их воли. Кира заинтересовалась. Господи, Менчерес постоянно удерживал в плену людей, ненароком узнавших о вампирах? Дрожь прошла сквозь нее. Может, все, что сказал Менчерес, было ложью? Может, у него не было намерения когда-либо отпустить ее? «Привет», — сказала блондинка, весело махнув на плиту. «Там яйца и бекон, если ты голодна». «Присоединяйся», — сказал темноволосый мужчина. Кира закрыла глаза на их приветствие. «Если эти трое были заключенными, они казались достаточно расслабленными». «Спасибо», — овладела она собой, направляясь к плите, силясь сделать что-то еще, размышляя об этом событии. Кира огляделась. «Никаких признаков Горгона или Менчероса, но это не значит, что они не рядом». Она соскребла оставшиеся яйца и бекон с двух сковородок на тарелку, затем села на оставшийся свободный стул за обеденным столом. Три пары глаз смотрели на неё с любопытством. «Кстати, я Кира», — сказала она, задумавшись, как осторожно выяснить, удерживаются ли они здесь против своей воли. «Мы знаем», — ответил темноволосый парень с небольшой улыбкой. «Меня зовут Сэм, а это Селена и Корт». Кира съела несколько яиц, стараясь казаться повседневной. «Знаете?» — заметила она, проглотив. «Что вы знаете?» что ты не останешься здесь надолго и что тебе не нравится время, которое ты проводишь здесь», подытожила Селена с той же солнечной улыбкой. Она откусила яйцо перед тем, как ответить. «А вы... в восторге от времени, проведенного здесь?» осторожно спросила она. «Работая с 9 до пяти», ответил Корт, впервые заговорив за это время. Все трое засмеялись. Кира моргнула. Они были здесь добровольно? Разве они не знали, кем были Менчарес и горгон Менчарес был настолько уверен в своей способности гипнотизировать людей в нормальных условиях. Возможно ли, что эти трое понятия не имели, что их соседи были вампирами? «Итак, вы трое работаете по найму?» — спросила Кира, желая продолжить их разговор. И «Еще больше хихиканье». «И можно и так сказать», — ответил Сэм. Он откинулся назад, балансируя на двух задних ножках стула. На взгляд, Кера дала бы ему не больше двадцати. На самом деле, все они выглядят моложе её. Надо подумать, сколько было он несмотря на его «старее, чем грязь» — ответ. Может, она была не права? Может, эти трое не были людьми? Они ели обычную еду, да. Но до сих пор большинство предположений Керы о вампирах были неверными. Может, вампиры ели три раза в день, как и все остальные, за исключением того, что они сопровождают свою пищу глотком крови. Кира тайком посмотрела на них, в то время как возила яйца по своей тарелке. Селена, Курт и Сэм казались нормальными во всех отношениях, так же, как и Менчарес, до того момента, как начал двигаться, как смазанная молния или отрывать головы людей. «Как вы познакомились с Менчаресом?» Не удержалась Кира от вопроса. Селена пожала плечами. «Я была в Риско несколько лет назад, когда Менчарес добрался до моего сутенера, побившего меня. Он выпил его, а потом спросил меня, хотела ли я новую жизнь. Я хотела. Так Менчарес взял меня с собой, избавил от наркотиков, и вот я здесь». Кира слышала более грязные истории, работая частным детективом. Но она почти изумилась тому, как спокойно Селена рассказывает о наркомании проституции и убийстве совершённым незнакомым человеком. Прежде чем она смогла что-либо сказать, заговорил Сэм. Я был имуществом. Принадлежал ТикТоку, но он погиб на войне больше года назад. Менчерос был мастером ТикТока, поэтому он унаследовал всё его имущество. Когда ТикТок умер, в том числе и меня. «Мастером? Менчерос считает тебя своим рабом?» В ужасе выпалила Кира. Сэм посмотрел на нее. «Не такой мастер, как этот, леди. Пришел мастер линий и вампиров ТикТока. Если ты человек, который принадлежишь вампиру, ты считаешься их собственностью. Но я могу уйти в любое время, как только захочу. Я не один из проклятых рабов, понятно?» «Я очень похож на тебя, Кира», сказал Курт, нарушая напряженный момент. Не знал ничего о вампирах, пока случайно не столкнулся с некоторыми. Но я решил остаться, потому что они были более безопасными, чем банда, от которой я бежал». Мозг Киры переваривал новую информацию. Селена, сам и Курт точно знали, кем был Минчерос, но добровольно остались с ним. Ведь так? Мог Минчерос манипулировать их разумами, делая так, чтобы они думали, что сами выбрали остаться здесь. Он ждал, чтобы сделать то же самое с ней, Что, если она думала, что способность Менчареса стереть ее память была билетом домой, но на самом деле она давала ему возможность запереть ее навсегда? Думать об этом было так противно, что Кира почувствовала желчь в горле. Ее инстинкты, которые были ее безупречным компасом в течение последних лет, могли быть неточны, когда дело касалось Менчареса. Если вампиры могут манипулировать разумом, Тогда оставался шанс, что они также могут изменить внутренние отношения к ним. Кира оглядела кухню и трёх людей, сидящих в ней. На первый взгляд всё было картиной нормальной жизни, но поцарапай поверхность, и всё это исчезнет. Как и Вера в свои инстинкты, которые заверили её, что Менчерес не лгал, когда говорил, что отпустит её. Кира встала, едва удерживая руки от дрожи. «Приятно было познакомиться со всеми вами». Затем она быстро вышла из кухни, чтобы пойти в сад, чувствуя, как будто стены надвигаются на нее. Менчеррас прогуливался мимо бассейна к саду, направляемый сердцебиением киры как маяком. Она была в дальнем краю сада, сидя в нижних ветвях дерева. Ветер принес ему ее запах, лимонный аромат с примесью страха, растерянности и гнева. Он сел на скамейку на противоположной стороне маленького сада, гадая, что вызвало резкое ухудшение в настроении Киры. Она казалась спокойной сегодня утром, когда он слушал ее шаги по комнате. Потом в разговоре между ней и остальными в кухне он не услышал ничего, что должно было встревожить ее. Но Кира пошла прямо в сад и оставалась здесь последние три часа. Была ли нормальной реакцией, На обстоятельства ее необходимость оставаться здесь. Или было что-то еще? Он не должен беспокоиться. Было полным безумием прийти сюда, чтобы сидеть на скамейке в надежде, что Кира расскажет ему, что так беспокоило ее. В конце концов, если он был умным, он бы занялся важными вопросами, а не женщиной, которая скоро его и не вспомнит. Ветер снова принёс ему её запах, дразня невидимой лаской его чувства. Затем снова. «Что было плохого в маленьком приятном безумии?» — решил Менчерес, вдыхая аромат Киры. На данный момент своей жизни не он ли получил право не делать последнего решения, основываясь на холодной бесчувственной логике? Его внимание отвлеклось от Киры, когда что-то ещё захватило чувство Менчереса. Что-то старое. Сильная и мстительная. Он выпрямился, пряча свои эмоции обратно в их знакомую, непроницаемую оболочку, когда услышал ответ горгона у двери. «Я здесь, чтобы увидеть Мичероса», — заявил слишком знакомый голос. «Страж», — ответил горгон с надлежащим уважением, подтверждающим ранг его врага. «Я сообщу ему, что вы здесь». Смех прокатился от Раджедефа, как тихий гром. Он знает, мальчик». Менчерес сдержал гнев, что вспыхнул и погас в нем до неопределенного уровня. Реджедев мог только догадываться, что его насмешливое обращение со своими людьми разозлило его. Если Менчерес даст ему доказательства, закон стража увеличит его оскорбительное поведение. Реджедев знал, что дают ему защитники его статуса и использовал каждого из них, когда дело дошло до Минчароса. Не будь Минчарос первым подозреваемым в исчезновении Реджедефа, он бы покончил со своим старым врагом тысячи лет назад. Но вот проблема. Их история тянулась так долго, что все знали о ней. И если Реджедеф был бы кем угодно, кроме законом стража, Менчерес, невзирая на это, все равно не рискнул бы. горгон пошел в сад. Реджедеф, как и ожидалось, последовал за ним, не дожидаясь, когда о нем объявят. «Сер, к вам посетитель», — сказал горгон «Спасибо», — ответил Менчерес. горгон развернулся, направляясь обратно в дом, прежде чем страж смог ревкнуть, чтобы тот оставил их. Это был не первый раз, когда горгон имел дело с Реджедефом. минкаура произнёс Реджидеф, называя Менчареса именем, под которым он был рождён. «Я удивлён, что ты не пытался спрятать своё местоположение от меня». «Я устал от наших игр, Реджи», — сказал Менчарес, используя сокращённое имя, которое Реджидеф ненавидел ещё мальчишкой. Губы его противника слегка дёрнулись так, что никто другой не смог бы это уловить. Но Менчарос заметил и внутренне улыбнулся. После четырех с половиной тысячелетий Реджедев все еще не мог спокойно отпустить свои страхи детства. Если бы он смог, то они могли бы сегодня встретиться как друзья, а не противники. «Никто не радуется играм так же сильно, как ты», — хладнокровно ответил Реджедев, присаживаясь рядом с Менчаросом без приглашения. Его рука указала в сторону дома. «Такие убогие помещения. Это некоторая форма наказания находиться здесь?» Менчерес приподнял в скуке бровь. «Ты же не пришел просто поиздеваться над моим временным местом жительства?» Реджедев улыбнулся. «Я разговаривал со многими источниками, мой старый друг. Такие страшные вещи они говорят о тебе». Неоднократные кражи имущества, убийство, лишение свободы, колдовство. Сколько законов, как ты думаешь, ты нарушил в этом году? Хм. Будь у тебя надёжные свидетели, ты бы беседовал со мной перед советом стражей, а не один на один. Спокойным тоном ответил Менчарес. У тебя нет доказательств, и никогда не было. Найди себе новую забаву, Радже. «Все знают, что ты убил свою жену с помощью черной магии, призвав призраков и натравив их на нее», — сказал Реджи де Фреско. Минчерос только пожал плечами. «Если все говорят об этом, то тебе нетрудно добыть доказательства». «Ты знаешь, что все свидетели убийства Патры верны тебе», — сказал Реджи со вспышкой неприкрытой горечи. «К вопросу о том, что Минчерос использовал призраков, чтобы убить свою жену». «Ну, не совсем так. Но тот факт, что наиболее серьезное обвинение Реджидефа, которое может привести к Минчересу, в основном правда, ничего не давало Реджидефу, было почти достаточным, чтобы вызвать у Минчересу улыбку. Почти». «Что ты будешь делать, Реджи, когда меня не будет, как объекта твоей ненависти?» Блеск появился в черных глазах Реджидефа. «Я не собираюсь убивать тебя, старый друг». Это не дало бы мне то, что я ищу, и это было бы слишком милосердным для вас. Ты все равно сможешь обнаружить меня умершим, если это то, что ты ищешь». Менчерес пробормотал в редкий момент беспечной честности. Реджи улыбнулся. «Хо-хо, при этой мысли мое сердце просто разрывается». «Не так сильно, как если бы я проткнул его серебром», — размышлял Менчерес мрачно. Но такие мысли, будучи заманчивыми, влекли слишком много последствий. Стражи закона — высокий руководящий орган в обществе вампиров. Менчера смог убить любого другого мастера вампиров только из-за опасения войны между ними или же его союзниками. Но если бы он убил стража закона, то все вампиры имели бы основания объединиться против него. После нескольких последних войн, в которых он участвовал, У Минчереса было слишком много врагов, которым будет на руку, если он допустит такую глупую ошибку. Но ему этого не нужно. Не сейчас, когда Кости и другим, кого он любит, пришлось бы расхлебывать последствия. «Я устал», — сказал Минчерес. В этот момент он почувствовал вес всех своих лет, давящий на него. Бесчисленные беспорядки, чувство вины и тяжелая работа, навалившиеся на него с беспощадной настойчивостью. Внезапно он захотел, чтобы Реджидеф знал, что его схемы разработки мести никогда не сбудутся. «Ты должен был напасть на меня прежде, старый друг, когда я еще хотел дать тебе бой, который ты искал». Что-то прошло по лицу стража закона, как будто он только сейчас понял. Менчерос не симулирует свою апатию. «Ты никогда не откажешься от своего народа, Минкаура!» Несмотря на психологическое истощение, Минчерос почувствовал проблеск удовлетворения. Неужели Реджи наконец понял, что его шансы на реванш стремятся к нулю? «Это правда. Поэтому я дал кости дар моей власти, когда я объединял мои силы с ним. Сила, которая должна была быть моя с самого начала!» — воскликнул Реджедев, выказывая больше эмоций, чем Минчарес видел у него веками. «На что ты жалуешься еще?» — издевался Минчарес. «Это был выбор нашего господина, который подарил дополнительную силу так же, как и мой выбор отдать излишек своей силы Кости. Даже сейчас сила Кости возрастает, и силы его жены, Кэт, развиваются. Реджедев, Реджедев...» Минчерос позволил себе небольшую скудную улыбку. «Ты слишком долго ждал». Реджи так яростно вскочил, что бетонная скамейка согнулась под ним. Он немного отошел, яростно шагая прежде, чем остановился с той же резкостью. «Ты лжешь», — сказал Реджи, теперь он полностью контролировал свой голос. «Ты стремишься обмануть меня, как всегда делал это, но я знаю тебя. Ты никогда бы не сделал такую вещь». Если Реджи сделал бы такое заявление еще год назад, это была бы правда. Но жена Минчереса мертва, кости достаточно сильны, чтобы руководить их объединенными линиями, Кэт превратилась в редкий вид вампира, и видения Минчереса пропали. У него не было причин оставаться. Его смерть будет концом его холодной войны с Реджи Дефом. Делая невозможным увлечение линии Минчереса, его врагом за ним. На протяжении тысяч лет Реджи стремился причинить ему боль через его людей, но его попытки были остановлены видениями Минчереса. Теперь же страж закона будет нападать на тех, кто принадлежит Минчересу, без пощады. Но Минчерес не собирался позволить этому случиться. Он покинет этот мир, зная, что обеспечил безопасность своему народу и помешает Реджи одним махом. Это было то, что он почти с нетерпением ожидал. За исключением Киры. Она одна осталась, чтобы сохранить ему жизнь. Но песчинки побежали еще быстрее сквозь песочные часы. Вскоре воспоминания Киры о нем исчезнут, и тогда он будет свободен, чтобы уйти. В своем покое... Менчерес добился бы победы. Это заставило его улыбнуться шире, глядя на стража закона. «Ты ведь знаешь меня, Реджи, и ты должен бояться». Треск ветки вернул внимание Менчереса к Кире. Она отказалась от сидения на дереве и скользнула вниз на землю. Она смотрела в их направлении, ее сердцебиение ускорилось, гадая, без сомнения, услышан ли был ее спуск. «Кто этот человек?» — отрезал Реджи, поворачиваясь вокруг, глядя на Керу. Минчерес усмехнулся. «Ты так высокомерен, что только сейчас заметил женщину в саду с нами». «Это сердцебиение могло принадлежать собаке, ибо вы любите окружать себя дворнягами», — сказал холодно Реджи. Минчерес застыл от оскорбительного способа, каким Реджи упомянул Керу. Затем он заставил себя расслабиться, увидев, как глаза стража закона сузились. Слишком поздно. Реджи Деф заметил. «Позови этого человека», — сказал Реджи, глядя на Минчареса. Отказ еще больше заинтриговал бы Реджи Дефа. Минчарес изобразил скучающее выражение и крикнул. «Кира, подойди». Она пошла медленно через сад к ним, оглядываясь вокруг, как будто ища возможные выходы. Менчерос не показал реакции, когда Реджи скользнул своими глазами по кире, не оставляя без внимания изгиб ее тела. «Прелестно», — сказал Реджи, растягивая слово. Потом он улыбнулся. «Хотя она не так хороша, как ваша покойная жена». Менчерос удержал свое лицо пустым и тело свободным, таким расслабленным, каким он бывал, отдыхая на дне бассейна. К счастью, Кира не попалась на приманку Раджи Дефа. Она смотрела на другого вампира долгим взглядом, но ничего не сказала. «Вынимая?» — спросил Раджи, теряя терпение. «Нет, конечно», — Кира ответила совершенно нейтральным тоном. «Но вы не говорили со мной раньше?» Её запах выдавал нервозность, Но во всем остальном Кира представляла собой образец самообладания, когда она стояла перед грозными очами древнего стража закона. Судя по сутившимся глазам, Реджи Дэфу не понравилось ее холодное спокойствие. «Меня мучает жажда», — сказал Реджи, и голос его понизился до угрожающего мурлыкания. «Этот человек будет пищей». Реджи рванулся. Его рука обхватила руки Киры прежде, чем она могла даже вздрогнуть, а затем его тело застыло. Менчерос медленно сжал свою силу вокруг стража закона, пока ничего не дернулось на его старом враге, кроме его рта. Глаза Киры были широко раскрыты, когда она отступила от Реджи, но она не побежала. «Сильная!» «Ты посмел напасть на меня?» Прошипел Реджедев. «Если я нападу, ты лишишься своей головы». Минчерос отозвался холодно. «Но я совершенно вправе остановить тебя при попытке использовать одного из моих людей без моего разрешения, страж». Взгляд Реджи горел обещанием мести, но оба они знали, что это было бесполезно. Он был недостаточно сильным, чтобы заключить Минчароса в тюрьму, но законы были на стороне Минчароса. Он позволил себе еще мгновение, чтобы насладиться беспомощностью Реджи прежде, чем отпустил его из захвата своей силы. Так быстро, как он смог двигаться, Реджи отскочил от Керы, как будто она была змеей. Затем он поймал себя на том, что смотрит на них обоих. Минчарос улыбнулся. Кира не двигалась до тех пор, пока её рука была в мёртвой хватке Реджи, показывая большее самообладание, чем древний страж закона. Выражение ярости появилось на лице Реджи перед тем, как его черты лица выдали смущение. Он знал, что было показано ею. Реджедев взмахнул рукой в пренебрежительном жесте к Кире. «Я достаточно увидел». Он посмотрел на дом, и Кера повернулась без слов, покидая сад. Его уважение к ней снова выросло. Если бы она запаниковала или начала преднамеренно спорить со стражем закона, преследуя насмешками его обращения с ней, Минчерос, возможно, был бы вынужден наказать ее. Это было тем, чего хотел Реджедеф. Но ее самообладание оставило Реджедефа ни с чем – как только кипеть на медленном огне от собственного бессилия. Он мог сослаться на настоящие законы, чтобы наказать, но Кира удерживала его от того, чтобы сделать что-нибудь сейчас. И как только Кира благополучно вернулась домой и Менчерас ушёл, оба оставили бы в прошлом ожесточённый приезд Раджедефа. Менчерас снова улыбнулся своему старому врагу. «Ты знаешь, где выход, Раджи?»